Это была гигантская черная яма. Шахта, уходящая во мрак на неизмеримую глубину. Золотой свет струился туда, и газ. Им был виден другой край пропасти, но он находился далеко. Вряд ли у в ы л смог бы добросить туда камень. Справа от них поднималась в пыльную углу о с ы п ь из грубых камней. Тронь и посыплется. Дети и их спутники ютились на краю этой бездны, на том, что даже трудно было назвать уступом. Здесь едва можно было поставить ногу и при известном везении найти, за что ухватиться. И пути отсюда не было. Разве что вперед, вдоль склона, по каменным осколкам и шатким валунам, которые, казалось, готовы были обрушиться вниз от малейшего толчка. А за ними, по мере того, как садилась пыль, возникали из тьмы все новые и новые лица духов. Они с ужасом глядели в бездну, съежившись и не в силах сделать ни шагу. Только гарпием все было нипочем. Они парили в воздухе и летали туда-сюда, возвращаясь, чтобы приободрить застрявших в туннеле. и снова отправляясь вперед, чтобы разведать путь. Лира проверила литиометр. По счастью, он уцелел. Подавив страх, она огляделась, нашла лицо Роджера и сказала, «Ладно, пошли дальше. Мы ведь все еще тут, и никого даже не ушибло. Зато теперь хотя бы видно, куда ставить ногу. Так что пойдем, не будем останавливаться». «У нас нет другого выхода, кроме как обогнуть эту...» Она махнула в сторону пропасти. «В общем, остается только идти вперед. Клянусь, мы с в ы л л о м вас не бросим. Поэтому не бойся, не отчаивайся, не отставай. И другим скажи, я не могу все время оглядываться. Мне надо смотреть, куда я иду, так что давай договоримся». что вы будете шагать сзади и никуда не пропадете. Ладно. Маленький дух кивнул. И так в благоговейном молчании колонна духов начала свое путешествие по краю бездны. Сколько оно заняло времени, не смогли бы сказать ни Лира, ни у и л Но оно было таким жутким и опасным, что запечатлелось в их памяти навсегда. Мрак в глубине пропасти был до того густ, что словно засасывал взгляд. Стоило посмотреть вниз, и голова начинала кружиться, а ноги подкашиваться. Поэтому дети упорно старались смотреть только вперед, на этот утес, на ту площадку, на этот выступ и на тот ненадежный пятачок осыпи, не давая взгляду соскользнуть в ущелье. Но оно притягивало, манило, и они в о л е н е в о л е й возвращались к нему глазами, всякий раз чувствуя, что вот-вот потеряют равновесие, и борясь с головокружением и подступающей к горлу мерзкой тошнотой. Порой живые оглядывались и видели позади бесконечную вереницу мертвых, выливающуюся из расселины, которая привела их сюда — Матери прижимали младенцев личиками к груди. Пожилые отцы прили, спотыкаясь о камни. Маленькие дети цеплялись за юбки идущих впереди женщин. Подростки обоих полов шагали осторожно и сосредоточенно. И их было так много. И все они шли за у в ы л о м и Лирой. Значит, по-прежнему надеялись, что те их выведут под открытое небо. Но были и такие, кто не доверял им. Они теснились у них за спиной, и мальчик с девочкой чувствовали их холодные руки у себя на сердце и в животе, и слышали их злобный шепот. «Где же верхний мир? Сколько еще идти? Нам страшно здесь. Не надо было сюда приходить. Там, в стране мертвых». У нас, по крайней мере, было немного света И хоть какое-то общество А здесь гораздо хуже Зря вы явились в нашу страну Оставались бы у себя В своем мире И ждали, пока помрете А уж потом лезли бы сюда Мутить воду По какому праву вы нас ведете? Вы же всего лишь дети Кто дал вам такую власть? Увыл о Хотелось обернуться и ответить им резкостью. Но Лира сжала его локоть. «Они несчастливы и напуганы», — сказала она. Потом заговорила дама Салмакия, и ее чистый ровный голос донесся далеко в бескрайней пустыне. «Будьте храбрыми, друзья! Держитесь вместе и д и т е вперед! Дорога тяжела, но Лира о т ы щ и т ее. Сохраняйте терпение и спокойствие!» и мы выведем вас отсюда, не бойтесь!» Услышав это, Лира почувствовала, что и у нее прибавилось уверенности. На это втайне рассчитывала дама, и они продолжали брести, хотя каждый очередной шаг давался им с мучительным трудом. «Уилл», — сказала Лира, немного погодя, «Ты слышишь, ветер?» «Да, слышу». «Ответил мальчик. Но я его совсем не чувствую. Кстати, хочу сказать тебе кое-что об этой дыре слева. Это штука того же сорта, что и окна, которые я прорезаю. Граница того же типа. Знаешь, в таких границах есть что-то особенное. И если один раз это почувствуешь, потом уже не забудешь. И я сейчас это чувствую». Там, где скала обрывается, в темноту. Но та огромная пропасть внизу — непростой иной мир, как все остальные. Она другая. Она мне не нравится. Если бы только я мог ее закрыть. Ты закрывал не все окна, которые проделывал? Да, потому что иногда у меня не получалось. Но я знаю, что их надо закрывать. «Если они остаются открытыми, это приносит вред». «А окно такой величины?» Он махнул туда рукой, стараясь не смотреть. «Это очень плохо. Обязательно случится беда». Пока они говорили, чуть подальше завязалась другая беседа. Кавалер Тиалис тихо обсуждал что-то с духами Лис Корсби и Джона Пари. «Так что ж, по-вашему, Джон?» сказал Ли. «По-вашему, нам нельзя выходить под открытое небо? Чудак! Да я весь до самой маленькой частички, только и мечтаю опять слиться с остальной живой вселенной». «Я тоже», о т к л и к н у л с я отец Выла. «Но вот что я думаю. Если тем из нас, кто привык к битвам, удастся сохранить себя в целости, мы еще поучаствуем в сражении на стороне лорда Азриэла». А если мы явимся в нужный момент, это может решить ее исход. Духи? Тиалис старался, чтобы они не заметили скептической нотки в его голосе. Но у него ничего не вышло. Как же вы будете сражаться? Конечно, причинить вред живому существу мы не можем. Но армии лорда Азриэла придется воевать и с созданиями другого рода. С призраками, догадался л и «Именно. Они ведь нападают на д е й м о н о в верно?» «А наших д е й м о н о в давно нет. Поэтому стоит попробовать, как вы считаете, Ли?» «Что ж, я с вами, дружище». «А вы?» — обратился дух Джона Пари к кавалеру. «Я говорил с духами вашего народа. Проживете ли вы достаточно для того, чтобы снова увидеть мир прежде, чем умрете и вернетесь сюда как духи?» «И правда, наша жизнь коротка в сравнении с вашей», — отвечал Тиалис. «Мне осталось всего несколько дней. Адаме Салмакии, пожалуй, немного больше. Но благодаря этим детям наше прозябание в мире мертвых не станет вечным. Я горжусь тем, что мне удалось помочь им». Они двигались дальше. Ужасная пропасть все время зияла рядом. «Стоит сделать лишь один неверный шаг — поскользнуться на к а м е ш к е небрежно взяться за выступ скалы и полетишь вниз, — думала Лира. И будешь лететь до конца так долго, что умрешь от голода, не достигнув дна, а потом твой бедный дух будет продолжать падать в это бездонное ущелье». И никто тебе не поможет. Ничьи руки не протянутся, чтобы вытащить тебя. Ты будешь вечно все сознавать и падать, падать. Конечно, это гораздо хуже, чем существовать в сумрачном, молчаливом мире, который они покидают. И тут с ее сознанием произошло что-то странное. От мысли о падении... У Лиры закружилась голова, и она пошатнулась. Уилл был впереди, но чересчур далеко, иначе она, наверное, схватила бы его за руку. Но в этот миг она больше чувствовала присутствие Роджера, и в душе у нее искоркой вспыхнуло тщеславие. Однажды, На крыше Иордан колледжа ей захотелось попугать его, и, бросая вызов головокружению, она прошла по самому краю каменного жёлоба. Сейчас девочка оглянулась, чтобы напомнить ему о том случае. Пусть знает, что она по-прежнему ловка и отважна. Не будет она ползать, как муха. Но Роджер прошептал, — о с т о р о ж н е е Лира, помни, Ты ведь не мертвая, как мы. Дальше все происходило очень медленно, но она ничего не могла поделать. Ее вес сместился, камни поехали под ногами, и она беспомощно заскользила к обрыву. Сначала ей стало досадно, потом ситуация показалась комичной, и она подумала, как глупо. но ей совершенно не за что было ухватиться. Вокруг катились камни, она набирала скорость, и ее захлестнула паника. Она и вправду падает. Теперь ее уже ничто не спасет. Слишком поздно. От страха ей свело мышцы. Она не замечала духов, которые кинулись вниз, чтобы поймать ее. Хотя это было так же бесполезно, как пытаться остановить облаком летящий камень. Не слышала Уилла, выкрикнувшего ее имя так громко, что в пропасти загудело эхо. в с ё ее тело превратилось в один сплошной комок нестерпимого ужаса. Она съезжала все быстрее и быстрее, дальше и дальше, и некоторые духи не выдержали этого зрелища. Они закрыли глаза руками, И з а р ы т а л и На Уилла страх подействовал, как удар тока. Он обреченно смотрел, как Лира сползает все ниже и ниже, и понимал, что ничего не может сделать, и ему остается только смотреть. Как и она, он не слышал своего истошного крика. Еще две секунды, еще одна, и Лира... На самом краю она сейчас сорвется, и вот уже сорвалась, уже падает. Но вдруг из тьмы вынырнуло существо, чьи когти совсем недавно ободрали ей макушку до крови. Гарпия, нет имени с женским лицом и птичьими крыльями. И те же самые когти плотно сомкнулись вокруг лириной талии. Сначала «Нет имени» полетела вниз вместе с Лирой, потому что нагрузка оказалась чересчур велика даже для сильных крыльев Гарпии. Но эти крылья били и били по воздуху, а когти держали крепко. И вот мало-помалу, тяжело, медленно-медленно, Гарпия вынесла девочку из пропасти и опустила обмякшую к ю и почти потерявшую сознание. В протянутые руки у в ы л а он обнял ее и прижал к груди, ребрами чувствуя, как неистово колотится ее сердце. В этот момент она перестала быть Лирой, а он у в ы л о м Она больше не была девочкой, а он мальчиком. Они были единственными человеческими созданиями В этом гигантском ущелье смерти И они приникли друг к другу А духи столпились вокруг Шепча слова утешения и восхваляя гарпию Ближе всех стояли отец Убыла и Лис к о р с б и И как же им хотелось тоже обнять ее А Тиалис с Салмакией говорили с нет имени восхищаясь ею, называя ее спасительницей их всех, доблестной героиней, благословляя ее доброту. Как только Лира немного пришла в себя, она протянула к гарпии дрожащие руки, обняла ее за шею и целовала, целовала ее уродливое лицо. Говорить она не могла. Все слова куда-то пропали, Вся самоуверенность и тщеславие слетели с нее, как шелуха. Несколько минут они лежали тихо. Потом, когда страх понемногу отступил, снова тронулись дальше. Уилл крепко сжимал Лирину руку своей, здоровой, и продвигался черепашьим шагом, проверяя каждое место, прежде чем поставить туда ногу. Процедура такая медленная и изматывающая, что они боялись умереть от усталости, но отдыхать было невозможно и останавливаться тоже. Как можно отдыхать рядом с этой зияющей бездной? И еще через час после этого мучительного пути он сказал ей, смотри, по-моему, там виден выход. И правда. Склон сделался не таким крутым, и можно было даже залезть по нему повыше, подальше от края пропасти. А там впереди. Уж не просвет ли в отвесной стене справа? Неужто они и впрямь выберутся отсюда? Лера посмотрела в ясные надежные глаза у в ы л а и улыбнулась. Они карабкались все выше, с каждым шагом удаляясь от обрыва. и земля под ними постепенно становилась твёрже. И можно было уже не бояться подвернуть лодыжку или покатиться вниз, если у тебя под рукой обломится выступ скалы. ы н а в е р н о мы уже прилично поднялись», — сказал у и л н е пора ли браться за нож?» «Ещё рано», — ответила Гарпия. «Надо идти дальше. Здесь плохо о т к р ы в а е т другой мир. Лучше всего». наверху. И они пошли дальше. Поиск опоры, проверка, осторожный шаг, перенос веса и снова поиск опоры. Руки у них были ободраны до мяса. Голени и бедра дрожали от усталости. В голове звенело от напряжения. Наконец, они одолели последние несколько метров подъема и выбрались к подножию утеса. здесь, Начиналась узкая теснина, ведущая куда-то во мрак. С лезящимися натруженными глазами Лира смотрела, как у и л вынимает нож и прощупывает им воздух. В одном месте, в другом, в третьем. «Ага», — пробормотал он. «Нашел открытое место?» «Кажется, да». Уилл. Вмешался дух отца мальчика. «Погоди немного. Выслушай меня». Уилл опустил нож и обернулся. Прежде ему не хватало времени подумать об отце, хотя хорошо было чувствовать, что он рядом. Но теперь он вдруг осознал, что с минуты на минуту они расстанутся окончательно. «Что случится, когда вы отсюда выйдете?» спросил мальчик. «Вы просто исчезнете, и все?» «Не сразу». «У нас с мистером Скорби есть идея. Некоторые из нас задержатся здесь еще ненадолго, и нам понадобится твоя помощь, чтобы проникнуть в мир лорда Азриэла». «Кроме того, — серьезно добавил он, глядя на Лиру, — «если вы хотите снова отыскать своих Деймонов, вам и самим придется туда отправиться». Ведь они сейчас именно там. Но, мистер Парри, удивилась Лира, откуда вы знаете, что наши Деймоны сейчас в одном мире с моим отцом? При жизни я был шаманом и кое-чему научился. Спроси свой а л е т и о м е т р он подтвердит мои слова. А насчет Деймонов запомните одну вещь, сказал он. и в его голосе звучала настойчивость и тревога. Человек, известный вам под именем Чарльза Латрома, был вынужден время от времени возвращаться в свой родной мир, поскольку не мог постоянно обитать в моем. Философы из т о р а Дели и Анжели, которые путешествовали по разным мирам больше трех сотен лет, тоже столкнулись с этой необходимостью. В результате Их мир постепенно ослабел и пришел в упадок. А теперь вспомните, что произошло со мной. Я был военным, служил во флоте, а потом зарабатывал себе на хлеб в экспедициях. Моему здоровью и физической форме позавидовал бы любой обыкновенный человек. Потом я по случайности покинул свой мир и не смог найти дорогу обратно. Я многое сделал и многое узнал в том мире, где оказался. Но через 10 лет после своего перехода обнаружил, что смертельно болен. И вот в чем причина всего этого. Ваш д е й м о н может жить полноценной жизнью только в том мире, где он родился. В любом другом месте он начинает хереть и в конце концов умрет. Мы можем путешествовать из мира в мир, если они соединены окнами. Но жить мы должны только в своем.